Наиболее интересным из этого круга все-таки представляется Андрей Вознесенский. Ему необычайно повезло. Он оказался лично связан с великой русской поэзией Серебряного века через Пастернака, как через Ахматову с ней оказался связан ленинградский кружок Бродского. Москвич из семьи крупного инженера-энергетика, из служащих, как писалось в советских анкетах, он школьникам послал стихи Борису Пастернаку. И великий поэт не только его заметил и благословил, но и реально подружился с талантливым подростком. Пастернак давал ему читать свои рукописи, включая доктора Живага. Советовался с Вознесенским, ввел его в свой круг. Так советский старшеклассник оказался в центре культурной жизни России своего времени. 14-летний мальчишка на вечеринках у Пастернака сидел на равных с музыкантами Рихтером и Нейгаузом. Артистом Ливановым, режиссером Рубеном Симоновым, философом-античником Асмусом и многими другими. Это была культурная элита, уходящая корнями еще в дореволюционное время. Тогда же познакомился с последними живущими футуристами, наследником которых себя считал. С соратником Маяковского Николаем Асеевым и создателем зауми Алексеем Крученых об этом периоде своей жизни он написал взволнованные воспоминания «Мне 14 лет». Дальше был Московский архитектурный институт, где Вознесенский получил серьезные знания, в том числе и по истории искусств. Архитектурная и искусствоведческая терминология прочно вошла в его тексты, а и художники стали его излюбленными персонажами. Вот стихотворение с которого началась известность Вознесенского, и которая, как часто бывает, так и осталась одним из лучших его текстов. Гойя. Я, я Гойя. Глазницы воронок мне выклевал ворог, слетая на поле нагоя. Я горе. Я голос войны, городов головни на снегу сорок первого года. Я голод. Я... Горло повешенной бабы, чье тело, как колокол, било над площадью голой. Я Гойя. О грозди возмездия взвил залпом на запад я пепел незваного гостя, и в мемориальное небо вбил крепкие звезды, как гвозди. Я Гойя. Действительно мощное стихотворение. В нем поэт демонстрирует блестящее владение собственным инструментарием. Сложный, редко встречающийся размер. Текст разворачивается концентрическими кольцами, подобно спирали. Авторская рифма, начиная с Гои, все дальше отходит от нее. Горе, голос, голод, горло, гроздья, гвозди, чтобы в финале вернуться к исходной точке «Я Гой. На эту ритмическую и смысловую ось, как на штык, нанизываются неожиданные, но логически незаменимые образы. Ассонанс, навязчивое повторение гласных звуков, в данном случае фонемы «о», производит впечатление мерно бьющего колокола или стука молотка, заколачивающего не то крепкие звезды в мемориальное небо, не то гвозди в крышку гроба. В целом этот крепко-накрепко структурно закольцованный текст производит впечатление графики, чертежа, генплана какого-то архитектурного шедевра и в то же время обладает огромной мелодической, музыкальной силой, явно рассчитанной на исполнение вслух перед аудиторией. Тут весь арсенал приемов Вознесенского – повторы, свободные авторские рифмы, парадоксальные метафоры, звукопись, ассонансы аллитерации, Вплоть до реверансов в сторону господствующей идеологии В 1957 году, дата написания стихотворения Такой формалистический текст могло спасти от мусорной корзины в редакции Только обращение к теме подвига и страданий советского народа В Великой Отечественной войне Он был одним из немногих поэтов, выработавших собственный стиль Его можно опознать по одной строке Да что там по строке? по названию стихотворения или сборника, дубовый лист виолончельный, витражных дел мастер, параболическая баллада, донор дыхания, вольноотпущенник времени, причудливое переплетение образов и лексики из научной и бытовой, а то и блатной сферы, из мировой и русской истории, из церковной жизни, плюс англицизмы, впечатления, вынесенные из бесконечных путешествий, Собственное словотворчество. Изопов язык. Наследуя русской классике по линии Пастернака и русскому авангарду по линии Маяковского, Вознесенский в какой-то мере завершал великую мифологию русской поэзии. Так, видимо, тот же Изопов язык уже никогда не понадобится ни одному русскому поэту. Едва ли не последним, кто им пользовался, был Вознесенский. Например, о чем это стихотворение? А оно печаталось в советских изданиях в 70-е годы. «В непогоду» З. Б. «В дождь, как из Ветхого Завета, мы с удивительным детиной плечом толкали из кювета забуксовавшую машину. В нем русское благообразие шло к византийской ипостаси. В лицо машина била грязью за то, что он ее вытаскивал. Из-под подфарника пунцового – Бранспойтова хлистала жижа, но ну и колеса пробуксовывали, казалось, что не хватит жизни. Всего не помню, был незряч я от этой грязи молодецкой. Хозяин дома, близлежащего, нам чинно вынес полотенце. Спаситель отмывался, терся, отшучивался, было горе, и неумелая шоферша была лиха и белокура. Нас высадили у заставы на перекрестке мокрых улиц. «Я влево уходил, он вправо, дороги наши разминулись». А стихотворение это об Александре Исаевиче Солженицыне. Здесь, отталкиваясь от действительно имевшего места быть случая, Вознесенский с женой на машине в Переделкино завязли в грязи, а проходящий мимо Солженицын помог им ее вытолкать. Поэт поднимается до высоких обобщений. «Машина становится образом России», которая обливает грязью писателя за то, что он пытается вытащить ее из исторического кювета. И конец текста «Я влево уходил, он вправо, дороги наши разминулись» видимо указывает на идеологические расхождения между Левым Вознесенским за социализм с человеческим лицом и конвергенцию и правым Солженицыным за православие, самодержавие, народность. Надо сказать, что Андрей Андреевич любил вставлять в стихи истории из собственной крайне интересной жизни. Причем далеко не все эти истории в советское время можно обнародовать. В результате в книжках появлялись загадочные до головной боли тексты, напоминающие ребусы. «Вечные мальчишки». «Его правые тротилом подорвали. Меценат, пацан, революционер». Как доверчиво усы его свисали, точно гусеница-землемер. Это имя раньше женщина носила, и ей кто-то вместо лозунга «люблю» расстелил четыре тысячи апельсинов, словно огненный булыжник на полу. И она бровями синими косила, отражались и отплясывали в ней апельсины, апельсины, апельсины, словно бешеные яблоки коней. Не убили бы. «Будь я христианином, я б молил за атеисточку Творца, чтобы уберег ее и сына, клашку но ровесника отца». Называли «революционной корью», но бывает вечный возраст, как талант. Это право, окупаемое кровью. Кровь мальчишек оттирать и оттирать. Все кафе гудят о красном Монте-Кристо, Меж столами, обмеряя пустомель, Бродят горькие усищи нигилиста, Точно гусеница землемер. 1972 год. Ну и что должен был подумать рядовой советский любитель поэзии, Прочитав в 1972 году этакое творение? Позже, когда стало можно, Поэт прокомментировал вышеизложенное. История интересная и сама по себе, и как пример той авантюрной атмосферы, которая окружала шестидесятников годы молодости. В одну из первых поездок Вознесенского за границу в Париже с ним встретился Джан Джакомо Фильтринелли, человек, чья жизнь достойна не короткого стихотворения, а приключенческого романа. Участник партизанской войны с Муссолини, миллионер-коммунист, владелец крупного издательства, впервые напечатавший роман доктор Живаго Пастернака. После разразившегося скандала порвал с Компартии Италии. Он предложил Вознесенскому контракт на права его издания в Италии. Договорились на сумасшедшую для Вознесенского сумму. Это вообще был его первый опыт получения заграничного гонорара. Ввозить валюту в СССР он еще не умел. Пришлось деньги тратить на месте. В воспоминаниях поэт красочно описывает как переселился в самый дорогой отель, кутил в самых роскошных ресторанах, дарил случайным знакомым шубы и драгоценности и завел роман со знакомой Фильтринелли, и апельсины тоже были. Кстати, оцените метафору. Апельсины, апельсины, апельсины, словно бешеные яблоки коней. Это коронный прием Вознесенского. Мотоциклисты в белых шлемах, как дьяволы в ночных горшках, Олени, как троллейбусы, снимают ток с небес. Лилия хватается за воздух, как ладонь, прибитая Христа. Короче, погуляли. А Фильтринелли в дальнейшем ушел в подполье и создал террористическую организацию «Партизанское действие». В 1972 году его разорванное на куски взрывом тело было обнаружено у опоры ЛЭП вблизи Милана. По официальной версии – Фильтринелли хотел обесточить индустриальную столицу Италии, но бомба сработала не вовремя. Такие вот стихи. Кроме того, на что уже обратили внимание специалисты, Вознесенский ухитрился стать персонажем старого русского культурного мифа Поэты царь». Николай I беседовал с Пушкиным, Сталин звонил Пастернаку, последним русским поэтом, с которым говорил точнее сказать, на которого орал национальный лидер, в истории, скорее всего, останется Вознесенский. В 1962 году, на встрече руководства СССР с творческой интеллигенцией в Кремле, он попал под горячую руку Никите Сергеевичу Хрущеву. Начав свое выступление словами «Как и мой любимый поэт, мой учитель Владимир Маяковский», об опальном Пастернаке, естественно, речи быть не могло. «Я не являюсь членом Коммунистической партии». Андрей Андреевич был оглушен криком сидящего над ним в президиуме Хрущева. «Это не доблесть». «Как Владимир Маяковский, Никита Сергеевич». «Почему вы афишируете, что вы не член партии?» «Я не член партии». Вызов дает. «Сотрем всех на пути, кто стоит против Коммунистической партии. Сотрем». «Ишь ты какой! Я не член партии». «Нет» вы член партии, только не той партии». Приводить полностью этот фантасмагорический диалог нет необходимости. Там, кстати, вспомнили и еще одного знатного шестидесятника. «Роберт Рождественский находится на наших партийных позициях, а Вознесенский на антипартийных». Так оно, в общем-то, и было. Закончилось все чтением Вознесенским своего стихотворения из американского цикла «Секвойя Ленина», тоже, впрочем, вполне анекдотического. Дело тут не в подробностях, а в том, что мне, например, трудно представить, что когда-нибудь в будущем России ее президента, или как бы он там ни назывался, будет интересовать, какой партии принадлежит поэт, какие интервью дает и что вообще пишет. Кончились золотые деньки. Уже в 1979 году вознесенские Ахмадулина поучаствовали в самоздатовском альманахе «Метрополь» – тираж 12 экземпляров. Альманах вызвал в СССР большой идеологический скандал, но разборки происходили уже на уровне всего-навсего Московской организации Союза писателей СССР и закончились исключением Изонова, двух тогда малоизвестных писателей – Виктора Ерофеева и Евгения Попова и отъездом в США прозаика-шестидесятника Василия Аксенова, давно сидевшего на чемоданах. Не обошлось, как всегда, и без абсурда. Литературное начальство гневно заклеймило неподцензурный сборник цитатой одного из его авторов «Порнография духа». Важно заявили они, не догадываясь или догадываясь, что это название стихотворения Вознесенского 1974 года. В любом случае, 70-е и начало 80-х было внешне самым благополучным временем для наших героев. Они официально были признаны крупнейшими поэтами. Власть к ним почти не цепляется, слишком известны они в стране и на Западе. Тот же Андрей Вознесенский лично дружит с такими деятелями мировой культуры, как Пабло Пикассо, Луи Арагон, Жан-Поль Сартер, Генри Мур, Алан Гинсберг, и многими другими. Кроме всего прочего, Вознесенский становится источником информации для читателей о малоизвестном в Советском Союзе модернистском искусстве. Как когда-то старшее поколение узнавало о зарубежной культуре из мемуаров Ильи Эренбурга, так из стихов и статей Вознесенского мы узнавали имена Шагала, Васильки Шагала, Сартра, Париж без рифм, Марии Кузьминой-Караваевой, Песня, Боба Раушниберга, отца поп-арта, автолитография. Да и с самим поп-артом познакомил нас поэт через свои видеомы. Эта культуртреггерская деятельность Вознесенского еще ждет своей оценки. В общем, с властью проблем у поэтов почти нет. Наоборот, им многое сходит с рук. В частности, выступление в поддержку опальных литераторов шестидесятники вообще становятся привилегированной группой. Враждебный критик называет их поэтами дозволенной демократии. Одна за другой выходят книги. В самом модном театре страны, театре на Таганке, много лет с неизменным успехом идет спектакль по стихам Вознесенского «Антимиры». А в одном из самых модных – театр имени Ленинского комсомола, опера на его либретто «Юнона и Авось». Алла Пугачева – Тогда еще не бабушка российской попсы, а действительно непривычно яркая звезда эстрады, поет хиты на его тексты. «Миллион алых роз», например. Главный официальный певец позднего СССР Иосиф Кобзон поет песни на стихи Роберта Рождественского. Например, в сериале «17 мгновений весны». Нет, не ошибся, Никита Сергеевич. Роберт Рождественский находится на наших партийных позициях, а Вознесенский – На антипартийных мало того пошли чины и награды так роберт рождественский становится лауреатом премии московского комсомола 1970 лауреатом премии ленинского комсомола 1972 лауреатом государственной премии ссср 1979 секретарем союза писателей ссср председателем иностранной комиссии союза писателей ссср депутатом Моссовета, членом бюро МГК КПСС. Правильно говорил персонаж фильма «Москва слезам не верит». Дальше всех, конечно, Роберт пойдет. Рождественский. Андрей Вознесенский становится лауреатом государственной премии СССР 1976 и кавалером Ордена Трудового Красного Знамени 1983. -й. И даже камерная была Ахмадулина – получает в 1984 году Орден Дружбы Народов и Государственную премию СССР, правда, уже на излете перестройки в 1989 году. И при всем этом, а во многом и благодаря всему этому, рубеж 1970-80-х становится началом неотвратимого заката шестидесятников. Дух времени покидает их. Оттепель сменяется застоем. На смену оптимизму, надеждам и энтузиазму приходит усталость, разочарование и цинизм. Советская интеллигенция, главный читатель наших поэтов, намертво застревает в социальных лифтах. Нарастает глухая ненависть к начальству во всех видах. На этом фоне поэты-путешественники, лауреаты и орденоносцы, неутомимо борющиеся против нейтронной бомбы, за свободу слова в Чили и за права человека в ЮАР, начинают вызывать насмешки и злобное раздражение. На кухнях больших городов рождается новое поколение литераторов, которые вообще не видят себя в советской литературе. Для них сам факт публикации в официальных изданиях ставит крест на репутации писателя. Новые поэты идут со своими стихами не в редакции журналов или в Литературный институт имени Алексея Максимовича Горького, а в Котельные и Дворницкие. Вознесенский, кстати, замечает эту тенденцию. Люмпин-интеллигенция. Опять надстройка рождает базис, Лифтер бормочет во сне гельвецы. Интеллигенция обуржуазилась, родилась Люмпин интеллигенция. Есть в русском Люмпин от слова любит, как выбивались в инженера. Из инженеров выходит в люди их бородатая детвора. Их в институты не пустит гордость, там сатана правит бал тебе. На место дворника гигантский конкурс, музы носятся на метле. Тебя приветствуют как кровника, ангелы утренней чистоты. Из инженеров выходят в дворники, кому-то надо страну мести. Однако поколение дворников и сторожей не разделяет доброго отношения к себе старших товарищей. Шестидесятники воспринимаются ими как литературная обслуга власти, весьма сомнительных дарований. Появляются желчные эпиграммы. «Нет, ты не Гойя, ты другое», — Всеволод Некрасов. Или выдуманные, конечно, но от этого не менее ядовитые истории Сергея Довлатова, в одной из которых якобы давший по морде вознесенскому писатель битов оправдывается на товарищеском суде, «Захожу в «Континенталь», смотрю, Вознесенский стоит. Ну и посудите сами, как я мог ему по морде не дать?» Или же Довлатова же рассказ о том, как Бродский в Америке, лежа в больнице после очередного инфаркта и узнав, что в Москве Евтушенко выступил против колхозов, слабым голосом произносит «Если Евтушенко против, то я за». Чуткие к общественным настроениям поэты, улавливают изменения обстановки, поэтому они с таким энтузиазмом встречают грянувшую в 1985 году перестройку и гласность. Они радостно становятся в ряды, как это тогда называлось, прорабов перестройки. Сам термин, видимо, обязан своим появлением названию книги Вознесенского 1984 года «Прорабы духа». Казалось, вот он настал, долгожданный социализм с человеческим лицом, Вознесенские, рождественские акуджавы увлеченно участвуют в бесконечных общественно-политических дебатах, захвативших в середине 1980-х всю страну. Евтушенко даже избирается депутатом Съезда Народных Депутатов СССР. Однако последний всплеск их активности длится недолго. Из политики их вытесняют профессионалы. Из периодики, пошедшие валом публикации запрещенных в Советском Союзе авторов из подполья вышли поразительные своей новизной поэты-постмодернисты – Пригов, Кибиров, Рубинштейн, Еременко, Некрасов. Они перетянули на себя внимание читающей публики и иностранных словистов. Изрядно всем поднадоевшие шестидесятники все больше отходили в тень. А дальше грянули экономические реформы 90-х, превратившие советских любителей поэзии в депрессивную дезориентированную массу, занятую исключительно проблемами собственного физического выживания. На Западе горби-мания закончилась так же быстро, как и началась. Кроме замкнутого кружка узких специалистов, там все утратили интерес к происходящему на погружающейся в хаос территории, называемой Российской Федерацией. Колыхался меж дверей страх от крика воющего. «Няня, нянечка, скорей! Дайте обезболивающего!» Делают ученый вид, депутаты спорящие, А вокруг страна вопит, дайте обезболивающего. Такие стихи писал в те годы бывший баловень судьбы Роберт Рождественский, Первый ушедший из их плеяды, впрочем, его уже никто не читал. На этом история великой советской шестидесятнической поэзии заканчивается. Сейчас, когда те страсти улеглись и забылись, Сейчас, когда мы все живем в совершенно другом мире, стоит добром вспомнить этих навсегда оставшихся молодыми, веселых и талантливых ребят. Они не были великими поэтами, но имели ум и мужество сознавать это. Они не оставили гениальных текстов, но некоторые их тексты навсегда войдут в историю русской поэзии, а сами они войдут просто в историю. Историю общественной и культурной жизни той удивительной, неповторимой страны, какой являлся СССР последних 30 лет своего существования. Они красиво и широко жили, и давали жить другим. Они не совершали подлостей, зато поддержали многих. Они принесли и унесли с собой эпоху невиданной популярности поэзии. Никогда уже десятки тысяч людей не будут собираться на стадионах, чтобы послушать стихи. Никогда уже правители огромной страны не будут орать на поэтов, грозя стереть их в порошок. Талантливые поэты еще наверняка появятся, может быть, появится и гениальный. Но читать их отныне и вовеки будет только, выражаясь стихами поэта шестидесятника Беллы Ахмадулиной, «Жена литература веда, сама литература вед».